Она обняла Маблана за шею и стала к нему ластиться. «Слушай, девочка, я хочу во что бы то ни стало насадить Шудлеру. Мне противно слушать, как он хвастается своими внуками. Ради одного этого!» — хрипел Моблан. «Если ты меня родишь ребенка, я подарю тебе миллион!» Сильвена вздрогнула и бросила на него испытующий взгляд. «Нет-нет, я вовсе не пьян, — настаивал Люлю». -лю. Я именно так и сказал. Миллион франков. Иначе говоря, пятьдесят тысяч луидоров. Сразу же, в день рождения младенца. Наличными. Он призвал свидетелей, сидевших за столом. «Слушайте все!» — крикнул он. «Если эта крошка родит мне ребенка, я ей дарю миллион». Громкие возгласы, смех... Слились в общий гул. «Браво!» «Когда это произойдет? Кто будет крестным отцом?» Люлю самодовольно выпятил грудь, смеялся, показывая длинные желтые зубы. «Напиши все это на бумаге», — попросила Сильвена, стараясь перекричать присутствующих. «Вот именно, на бумаге, чтобы сохранился документ для архива», — завопил Симон. «Мне нравятся такие мужчины, как вы». Он достал из кармана листок бумаги и смотрел, как Люлю Маблан пишет обязательства по всей форме. Глаза у Симона заволокло туманом. Лица соседей расплывались, внезапно меняли очертания. Впрочем, он обращал теперь внимание лишь на Сильвену. Симон был в том состоянии, когда у пьяного возникают навязчивые желания и дьявольские планы их осуществления. Он хотел обладать этой девчонкой немедленно, этой же ночью, а потому твердо решил оставаться в обществе люлю. -лю. И Сильвены ровно столько, сколько потребуется. Лишь два обстоятельства могли остановить его, если он напьется в дым, либо если дверь Сильвены захлопнется у него перед носом. Сильвена спрятала листок в сумочку и, рассмеявшись неприятным резким смехом, Засунула кусочек льда за воротник Симона и взъерошила ему волосы. Ни один Симон вынашивал дьявольские планы в отношении Сильвены. Княгиня Тоцци внимательно следила за своим возлюбленным, которого била мелкая дрожь. И в каких-то темных целях старался понять, испытывает ли он влечение к рыженькой. Внезапно Тоцци наклонилась и что-то шепнула на ухо спутнику. «Нет, я хочу домой», — все ответила. «Не к чему торопиться, ведь так или иначе сегодня ночью я буду с тобой», — пробормотала княгиня Тотцы. «Я вовсе не этого хочу, ты сама отлично знаешь, невежа. Ты мне за все заплатишь. А я тебя брошу, слышишь? Сегодня же брошу. Не желаю больше сносить рабство». За соседним столиком сидела Анни Ферре. Она наблюдала за Сильвеной и думала... Если бы она осталась одна, я увела бы ее к себе, эту потоскушку. О, она еще когда-нибудь придет ко мне. Что касается Лартуа, то он, следуя своей привычной тактике, прикидывал, как устроить, чтобы на обратном пути остаться вдвоем Сильвена и проводить ее домой. Впрочем, нет, ничего не получится. Парочки уже составились. Отвратительный вечер. Пустая трата времени. Он знал, что через три дня найдет упоминание о себе. В Криде Пари думал глупо. Ах, как глупо было приезжать сюда. Я чувствую себя еще более одиноким, чем раньше. Окружавшие его люди наполовину или совсем утерявшие способность мыслить и рассуждать здраво, бормотали что-то невнятное, смеялись, кричали, спорили, и все же, вопреки всем законам логики, понимали друг друга. Но его никто не понимал. Сильвена и Симон с такой силой чокнулись, что бокал в руках Лошома разлетелся в дребезги. Пальцы его окрасились кровью, но он даже не обратил на это внимания. Чтобы не остаться в долгу, Сильвена разбила свой бокал о край стола. Официант с салфеткой в руке, согнувшись, подобрал осколки, вытер лужицу шампанского. «Господин Нейдекер и я хотели бы вернуться домой», — проговорила Мария Лен Этерлен плачущим голосом. «То есть как это — вернуться?» Жизнь только начинается, воскликнул Симон. А, впрочем, поезжайте, поезжайте. В сущности, так будет лучше меня мучит жажда. Страшная жажда. Да, пожалуй, пора уходить, сказал Лартуа, поднимаясь, он подозвал метр Дателя, но тут мешался люлю. Нет-нет. За все плачу, я заявил он. Никогда в жизни не прощу тебе, что ты академик, явился сюда без треугольной шляпы. Пробираясь к выходу, Симон то и дело задевал за столик, и это сильно удивляло его. В полумраке ему на каждом шагу чудились широкие проходы, он и Люлю только что решили перейти на «ты». «Я тебя больше не покину», — повторял Симон, взяв Моблана под руку. «Наконец-то я отыскал настоящего человека». «Нет, я тебя больше не покину». «А я тебя уверяю, у нее от меня будет ребенок», — твердил в ответ Люлю. Обнимая Сильвену за талию, чудесно, я буду свидетелем, да-да, буду свидетелем.